Глава 8. Соблазнение под гипнозом или помощь Милтона Эриксона. О том, как использовать секреты великих гипнотизёров для дрессировки собственного мужа, о том, что такое женская псевдологика, а также о том, как заставить ребёнка есть овощи или мужчину поверить в то, что он вас любит. В основе нейролингвистического программирования лежит психотерапевтическая модель американского ученого Милтона Эриксона, активно использовавшего гипноз в медицине. Основной секрет его клинических исследований, и да пусть сожгут меня на костре как колдунью, в том, что каждая женщина может смело использовать гипноз для того, чтобы влюблять в себя мужчин. Для введения в транс Эриксон использовал шаблоны поведения, которые прекрасно применимы в супружеских отношениях. Например, внушение посредством чередования действительного и желаемого. Сначала в задушевной беседе с мужчиной необходимо перечислить очевидные обстоятельства, которые мужчина легко может представить. Можно сказать ему, например, что он стоит рядом с вами, его руки обнимают вашу талию, из духовки пахнет печеньем с корицей, негромко звучит приятная мелодия Брамса, и он понимает, что любовь переполняет ваши дела. Последний момент явный элемент внушения, но в купе с очевидными первыми ему легко будет поверить в реальность и последнего обстоятельства. Или сложнокомпозиционное внушение, предполагающее связывание различных предложений с помощью союза и, который так же прекрасен как для соединения несоединимого, так и для маневрирования отказами. Например, давай купим моей маме новую микроволновку. И на его возмущённое: "Сколько можно угождать женщине, которая до сих пор называет меня дураком, добавляйте. И тогда дадим ей денег, пусть сама выберет себе подарок". Такое внушение помогает создать причинно-следственную связь между двумя разными элементами. Например, положи милый руку мне на грудь, почувствуй, как бьётся сердце, и ты узнаешь, как мы любим друг друга. Союз и хороший и в другом виде внушения под названием двойная задача. В нём два предписания соединяются союзом в одно, как будто бы эти задачи неразрывно связаны друг с другом и даже логично вытекают одно из другого. Например, дорогой Давай сыграем в теннис и обсудим, как тебе прекратить давать Серёге в долг. А вот косвенное внушение предположения строится на том, что предполагается, но о чём не говорят напрямую. Например, мама заставляет ребёнка есть овощи. Она не спрашивает, хочет ли ребёнок овощи, потому что все нормальные дети ответят нет, не только из-нелюбви к овощам, но и в силу благоприобретённого рефлекса противоречия взрослым. Поэтому хитрая мама должна спросить: "Будешь ли ты варёную морковь или горошек?" Как глупый малыш занят выбором, мама радуется результату, который заключается для неё не в том, какой вид овощей выберет чадо, а в том, что ребёнок всё-таки будет их есть. В качестве элементов внушения хороши и стереотипы, такие, которые никто не оспаривает, настолько они очевидны. Пара другая таких стереотипов в разговоре, и мужчины легко проглотят любое следующее за ними утверждение. Примерами таких стереотипов могут быть любые банальности вроде любовь и есть Любящим хорошо вместе. Секс должен быть только с любимым человеком. Не забывайте при этом незаметненько указывать на себя. Такая фиксация прекрасно сработает в его подсознании. Ещё одним очень тонким инструментом влияния является парадоксальное негативное внушение. В нём используется психологическая особенность невосприятия отрицательной частицы "не". Классический пример неэффективной рекламы. Мужчина не будет выглядеть смешным в такой пижаме. Она отталкивала тем, что потенциальные покупатели представляли себя именно смешными в этом виде. Просьба не смотри на меня на самом деле является подсознательным приказом смотреть. Не люби меня так сильно, не хвали меня, я стесняюсь, не забудь ключи. Эти фразы являются приказом внушением противоположного действия. Очень эффективен приём ложного выбора. Фраза: "Вы рассчитаетесь наличными или перечислением?" предполагает, что клиент уже решил купить ваш товар, хотя вы ещё этого не знаете. Дорогой, мы берём лисицу или бобра? Хотя он ещё не уверен в своём горячем желании купить вам шубу, он может попасть в эту ловушку. Внушение с помощью вопросов давно используют коварные журналисты, например, спрашивая у профессионального спортсмена о допинге или у женоподобного певца об однополой любви. Ведь прежде чем зритель услышит ответ, он представит себе предмет вопроса и неизбежно будет ассоциировать его с интервьюируемым. У симпатичного соседа можно поинтересоваться, включили ли отопление в доме? Вы же любите спать без белья. Он представит вас обнажённой, и эта картинка будет стоять перед его глазами довольно долго, что существенно облегчит вам процесс соблазнения. Прекрасным элементом манипулирования являются и фразы, состоящие из псевдологических конструкций с использованием оборотов вроде чем тем. Например, чем дольше мы общаемся, тем больше любим друг друга. Можно внушать то, что вам необходимо, перечисляя варианты время пребывания дорогому гостю, которого вам довелось зазвать к себе на ужин. Ты мог бы посмотреть телевизор в гостиной, пока я готовлю, или выпить бокалчик, или послушать музыку, или просто насладиться выпавшим счастьем побыть со мной наедине. При этом важные акценты можно подчеркнуть голосом, паузой или интонацией. А вот ещё настраивающий на нужную волну оборот. Привет. Прежде чем почувствовать кайф от общения с такой классной женщиной, как я, давай обнимемся. В общем, гениальные методы внушения Эриксона прекрасный и многообразный механизм запуска нужных программ для соблазнения и привязывания к себе мужчин посредством деликатного влияния на их подсознание.